очень щедрый во многих других отношениях сити платил своим рабочим самое низкое жалование, какое можно было себе только представить. Одним из его правил было никогда не тратить много на лошадей. Поэтому у каждой купленной им лошади был какой-нибудь изъян, который продавец держал в секрете до тех пор, пока сделка не была заключена. Обычно его лошади скидывали головы Взбрыкивали, шарахались или имели иные дурные привычки. Лошадь Макса не составляла исключения и было божьим наказанием карабкаться на ней каждое утро на вершину холма по скользкой размытой тропе. Тем более, что Макс старался делать это с небрежным видом. Тем не менее, все обошлось, он ни разу не упал. «Помните, — сказал ему сети перед отъездом из Англии, — если вы упадете с лошади, ни один рабочий вас в грош не будет ставить». Ритуал начинался в пять утра. Сити поднимался на крышу, Макс следом за ним, и они сигналили фонарем ночному сторожу на вершине холма, позволяет ли погода в этот день вести работы. Поскольку наступила осень и часто шли дожди, вопрос этот становился весьма болезненным. Множество рабочих жило за 2-3 мили от места раскопок, и чтобы знать, следует ли им пускаться в путь, они следили за сигнальными огнями на холме. В положенный час Макс и Сети садились на лошадей и отправлялись на вершину. Мы с Барбарой Кэмпбелл Томпсон шли туда пешком в восемь утра и там завтракали, яйца вкрутую, чай и хлеб местной выпечки. В октябрьские дни это было очень приятно, а вот позднее становилось уже холодно и приходилось потеплее укутываться. Окрестности были очаровательны. В даре виднелись горы и холмы, суровый Джебель Маклиб. Иногда Курдские горы со снежными вершинами. В другой стране можно было видеть реку Тигр и минареты Масула. Мы возвращались домой, а потом снова на холм, где все вместе обедали под открытым небом. Однажды у меня произошла стычка с сети. Из вежливости он уступил, но, думаю, мнение обо мне изменил к худшему. Я пожелала всего-навсего купить себе на базаре стол. Я могла держать вещи в ящиках из-под апельсинов, сидеть на них и использовать в качестве прикроватной тумбочки. Но если я собиралась работать, мне необходим был большой устойчивый стол, на который можно поставить машинку и под которой убрать ноги. Я не просилась идти оплатить покупку. Это я собиралась сделать сама. Речь шла лишь о том чтобы он не смотрел на меня презрительно из за этой с его точки зрения совершаемой бескрайней надобности траты, но я утверждала что испытываю крайнюю необходимость в столе писать книжки заметила я моя работа для которой требуется соответствующее орудие машинка карандаш и стол за которым можно сидеть сети конце концов, согласился, но остался недоволен. Я настаивала также, чтобы стол был прочным, не какое-нибудь хлипкое сооружение на четырех ногах с крышкой, которое начинает качаться, как только вы его касаетесь. А такой стол стоил десять фунтов, сумма для сети немыслимая. Недели две он не мог простить мне этого экстравагантного поступка. Тем не менее... Заполучив стол, я была счастлива. А Си со временем стал даже любезно интересоваться, как идет работа. Я писала тогда лорда Эдгвайра, и скелет, увиденный мною в раскопанном на холме погребении, немедленно был наречен лордом Эдгвайром.